Есть же зверь, тигр Ефрат. Раз в церкви написан, стало быть, есть. Я сама его с. Как видела? Где? Когда? Давно, сударь. В незапамятный срок. А где? И сказать не умею. Помню одно. Мы туда трое суток ехали. Было там село, крутые горы. Я и сама дальняя. Может, изволили слышать, Рязанская. А тот край еще ниже будет, в Задонщине. И уж какая там местность грубая, тому и слова не найдешь. там ты и была заглазная деревня наших князей, Ихнего дедушки любимая. Целая, может, тысяча глиняных изб, По голым буграм-косогорам, А на самой высокой горе — На венце ее, над рекой Каменный, Господский дом, тоже голый весь, трехярусный, И церковь, желтая колонная, А в той церкви этот самый Божий Волк. Посереть, стало быть, плита чугунная Над могилой князя, им зарезанного, А на правом столпе он сам, этот Волк. Во весь свой рост и склад написанный Сидит в серой шубе на густом хвосту И весь тянется вверх, упирается передними лапами в земь, Так и зарит в глаза. А жерелок седой, остистый, толстый, Голова большая, остроухая, клыками оскаленная, Глаза ярые, кровавые, Округ же головы золотое сияние, как у святых и угодников. Страшно даже вспомнить такое диво дивное. До того живой сидит, глядит, будто вот-вот на тебя кинется. «Постой, Машенька», — сказал я, — «я ничего не понимаю. Зачем же и кто этого страшного волка в церкви написал? Говоришь, он зарезал князя, так почему же он святой и зачем ему быть над княжеской могилой? И как ты попала туда, в это ужасное село? Расскажи все толком. И Машенька стала рассказывать. Попала я, сударь, туда по той причине, что была тогда крепостной девушкой, при доме наших князей прислуживала. Была я сирота, родитель мой баили какой-то прохожий был, беглый, скорее всего, незаконно обольстил мою матушку, да и скрылся Бог весь куда, а матушка, родившая меня, в скорости скончалась. Ну и пожалели меня, господа, взялись дворни в дом, как только сравнялось мне тринадцать лет, и приставили на побегушке к молодой барыне. И я так чем-то полюбилась ей, что она меня ни на час не отпускала, от своей милости. Вот она-то и взяла меня с собой в вояж, как задумал молодой князь съездить с ней в свое дедовское наследие, в эту самую заглазную деревню в крутые горы. Была та вотчина в давнем запустении, в безлюдии, так и стоял дом забитый, заброшенный, с самой смерти дедушки. Ну и захотели наши молодые господа проведать ее». «А какой страшной смертью помер дедушка!» «О том всем нам было ведомо по преданию!» В зале что-то слегка треснуло и потом упало, чуть стукнуло. Машенька скинула ноги с ларя и побежала в зал. Там уже пахло гарью от упавшей свечи. Она замяла еще чадивший свечной фитиль, затоптала затлевший ворс попоны и, вскочив на стул, опять зажгла свечу от прочих горевших свечей, воткнутых в серебряные лунки под иконой, и приладила ее в ту, из которой она выпала, перевернула ярким пламенем вниз, покапала в лунку, потекшим, как горячий мед, воском, потом вставила, ловко сняла тонкими пальцами нагар с других свечей и опять соскочила на пол. Ишь, как весело затеплялось, Сказала она, крестясь И глядя на ожившее золото Свечных огоньков. И какой дух-то церковный пошел. Пахло сладким чадом, Огоньки трепетали, Лик образа древний глядел из-за них В пустом кружке серебряного оклада. верхние чистые стекла окон, Густо обмерзших снизу, Серым инием чернела ночь и близко белели отягощенные снежными пластами лапы ветвей в палисаднике.